Глава одиннадцатая Не сразу я заметила странное изменение. Дракон наконец-то замолчал. Ни скобрезных шуточек, ни назойливых советов, ни даже слов облегчения от того, что я не превратилась в лепешку. Молчит, словно язык проглотил. Честное слово, я аж волноваться за него начала. Но неожиданно я поняла, что взобралась куда нужно. И до кокосов буквально рукой подать. Вот они, кругленькие, пухленькие, так и ждут, когда их съедят. О чем я только думала? О драконе? Да пусть летит на все четыре стороны, есть дела поважнее. Я переместилась по ветке от прочного и широкого основания к более узкому и ненадежному краю. Вешу я немного, поэтому она должна выдержать. Протянув руку к кокосам, я приложила усилие и сорвала первый. Ох, вырвалось у меня... Тяжелый, Удивительно, как он висит на ветке, а не падает вниз. Сорвав спелый кокос, я сбросила его вниз. Намеренно я не целилась в дракона. Но если вдруг в него попадет, то это чистая случайность. Я не виновата. Первый кокос упал в песок. От дракона снова ни звука. Он там живой вообще? Может, его инфаркт хватил от испуга? Кто их знает, этих ящеров? А вдруг они крайне чувствительны к стрессу? Никто ведь не проверял? Я так упорно взбиралась на эту пальму, едва не разбилась, и она вознаградила меня, отдав семь своих кокосов. Сбросив их вниз, я благополучно спустилась с дерева, стараясь не светить тем, что у меня под юбкой. Когда я уже была готова спрыгнуть на песок, на моей талии неожиданно сомкнулись мужские руки. Не успела я даже пискнуть, как он спустил меня, мягко приземлив на твердую поверхность. «Извини», Извини" — произнес мой похититель. Я повернулась в его руках и с ужасом поняла, что он бледнеет буквально на глазах. «Я не хотел тебя напугать», — выдавил он и согнулся пополам. Похоже, прогулка к дереву и последующее представление резко подкосили его и без того хилые силы. «Эй, ты опять?» — всполошилась я. Пришлось пересилить себя и снова помочь ему дойти до лодки. «Сказано ведь, постельный режим. Куда тебя опять понесло?» — принялась ругаться я. «Я испугался за тебя», — произнес дракон заплетающимся языком, едва переставляя ноги. «Конечно, еще бы ты не испугался», — выркнула я. «Если меня не будет, то кто станет таскать для тебя еду? Обезьяны?» «Думаешь, я только об этом переживаю?» На его лице появилась веселая и немного жуткая улыбка. А о чем тебе еще переживать? Я сгрузила дракона в лодку. Он улегся на мягкие листья лицом вниз. Не делай глупостей, слабым голосом произнес мужчина. Я и не делаю глупостей, негромко возмутилась я. Это ты ведешь себя как мальчишка, упрекнула я его и замолчала в ожидании оправданий. Но дракон как-то подозрительно замолчал. Молчание — знак согласия? Как бы не так. Присмотревшись, я поняла, что он спит, тихо похрапывая. Похоже, у нас снова тихий час. Наверное, таким образом мужчина восстанавливает свои силы. Сон и еда. Сон и еда. Как младенец, ей-богу. Хорошо, хоть грудь не просит, и на том спасибо. Я решила не трогать с дракона и заняться делами. От обеда в кокосом я набралась сил и огляделась. Ветки для костра собраны, бананы съедены, кокосы горкой лежат под пальмой. Естественно, я начала с любопытством посматривать в сторону тропических зарослей. Что там есть помимо бананов? Одними кокосами и бананами сыт не будешь. Нужна пресная вода. В конце концов, мне нужно помыться, да и просто разведать обстановку не помешает. Я опасливо обернулась на дракона. Он спит и, скорее всего, проспит еще долго. «Огонь не должен погаснуть, топлива еще достаточно. У меня есть минут двадцать». Собравшись с мыслями, я раздвинула плотные ветки и шагнула в джунгли. Все звуки океана сразу отрезало от меня. Здесь очень тихо. Листва скрывает большую часть солнечных лучей, поэтому тут гораздо темнее, чем на пляже. Мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к освещению. Но чем дольше я смотрела, тем больше видела. Длинные и толстые лианы, словно канаты, протянуты сквозь лес. Здесь чуть прохладнее, чем на пляже, но это даже приятно. Я осторожно двинулась дальше, стараясь не споткнуться и не наступить ни на какую живность. В таких местах часто водятся змеи и пауки. Пройдя метров десять, я раздвинула плотную стену из лиан, И не поверила своим глазам. Вау! вырвалась у меня. Я сделала шаг вперед, Лианы за моей спиной сомкнулись. Кажется, я попала в рай, вырвалась у меня совершенно серьезно. Куда ни глянь, всюду яркие экзотические цветы, алые, фиолетовые, желтые. Я с детским изумлением смотрела на пышные хоботы бананов, яркие плоды манго и озеро чистой прозрачной воды, распростёртое в небольшой низине. Сверху эта райская поляна скрыта широкими кронами деревьев и лианами. Солнце пробивается, но, несмотря на это, вокруг царит приятный полумрак. Сначала я хотела сорвать манго и унести отсюда фрукты, но потом поняла, что не они для меня главная ценность. Вода — вот что мне по-настоящему нужно. Но в чем ее унести? «Мне ведь нужно не только напиться самой, но и напоить свою ранимую зажигалку». Решение нашлось быстро. Я расколола кокос на две части и получила две надежные чаши. Набрав в одну из них воду из озера, я напилась до такой степени, что в какой-то момент мой желудок взмолился о пощаде. Невероятно вкусная вода. В жизни не пила ничего более водного. У нее даже вкуса нет» но есть что-то более приятное и неуловимое. Напившись, я зачерпнула в кокосовые чаши воды по самый край и направилась к выходу. Отнесу их на пляж, напою дракона и вернусь снова. Выйдя сквозь стену из лиан, на несколько секунд я растерялась. Куда идти? Всюду зелень и лианы. Никаких тропинок и хоть каких-то намеков на направление, из которого я пришла. Я в растерянности смотрела на джунгли, и вдруг поняла, что заблудилась. Я совершенно не понимаю, куда мне идти. Так, Марина, спокойно. Сердце начало быстро стучать в груди, голова закружилась, и джунгли, стеной стоящие передо мной, вдруг начали давить на сознание. Несмотря на то, что вокруг много воздуха, мне стало трудно дышать. Плохо. Я запаниковала. Куда идти? А если я заблужусь? Помню, несколько лет назад гремела история о двух студентках из Европы, которые отправились в тропическую страну и заблудились в джунглях. Их так и не нашли. Целиком. Неужели меня ждет такая же судьба? «Марина!» — раздался приглушенный голос из глубины джунглей. Я подумала, что от страха у меня начались слуховые галлюцинации. Такое бывает, когда мозг не может обработать поступающую информацию и пытается... «Марина!» «Варкх бы тебя покусал за задницу!» «Нет, кажется, не галлюцинация. Но как бы дракон здесь оказался? Когда я уходила минут двадцать назад, он лежал без сил и не мог ходить без посторонней помощи. Ему бы просто не хватило времени, чтобы оклематься и пойти в джунгли». «Где ты, маленькая грубиянка без капли мозга в своей смазливой голове?» Голос дракона звучит все ближе. «Я оторопела. Он меня хвалит или ругает?» «Непонятно. Вроде бы нужно громко возмутиться, но какая-то часть меня очень хочет услышать, что еще он мне скажет». «Когда я найду тебя, то выпарю так, что сесть не сможешь на свою упругую задницу». «Да что же моя задница ему покоя не дает? «Хотя нет», — вдруг смягчился дракон. «Задница — это лучшее, что в тебе есть, поэтому ее лучше не трогать», — пробубнил он себе под нос, но я услышала, потому что дракон стоит буквально за соседним деревом. Из-за плотной растительности мы не видим друг друга, но прекрасно слышим. «Что, неужели кроме задницы во мне ничего хорошего нет?» не удержалась я. Паника начала отступать, но сердце все еще тревожно бьется в груди. Руга непричитания резко оборвались. Наступила очень подозрительная тишина. Ей-богу, я уже начала волноваться за своего собрата по несчастью, когда он, наконец, спросил «Ты куда делась?» Ветки резко разошлись в стороны, Из зеленых джунглей прямо на меня выглянула драконья физиономия. Бледная и злая. Мне очень захотелось прикрыть ее большим зеленым листиком и сделать вид, что меня здесь нет. Но слишком поздно. Я ходила за водой, произнесла спокойно, медленно, с расстановкой. За водой, сквозь зубы повторил дракозавр, сверля меня горящим негодованием взглядом. Не сводя с меня глаз, Он вырвал из моей руки чашу из кокоса и одним глотком осушил ее. Затем забрал вторую и сделал с ней то же самое. «Вкусно!» — рыкнул он так, словно собрался меня съесть. «Где ты это взяла?» — чуть смягчился дракон. «Там!» — шепнула я, указывая на лианы за своей спиной. Дракон вышел из зарослей и поравнялся со мной. Высокий, крепкий, сильный. Мой взгляд застыл на его широких плечах, стройной спине, плавно сужающейся к бедрам, он источает силу. Прежде я думала, что мне показалось, и всему виной моя девичья впечатлительность. Однако сейчас понимаю, что все куда сложнее это физически осязаемое ощущение. Вокруг дракона буквально есть некое поле, которое я чувствую. Что? осекся он, заметив мой пристальный завораженный взгляд. Значит, задница. Уточнила я, надеясь за этой фразой скрыть от него свои мысли. Дракон закатил глаза и отвернулся, давая понять, что не хочет говорить на эту тему. По крайней мере, сейчас. Он повернулся к плотной стене из лиан и раздвинул их. Я глазам своим не поверила. Стена. За лианами оказалась серая каменная стена, а не райский сад. «Значит, издеваешься надо мной, да?» — цокнул языком дракон. «Здесь была лагуна», — ахнула я и раздвинула лианы правее дракона. «Ничего. Серая стена. Я же только что вышла оттуда. И я принялась перебирать лианы. Вход должен быть здесь. Я его видела. Я была там». Но я перебрала все лианы и ничего не нашла. Только серая безжизненная стена. «Что ты видела?» — напряженным голосом уточнил дракон. Я описала ему все, что со мной случилось. Про сад, озеро и фрукты. На этих островах с людьми происходит много странного. Задумчиво протянул он, взглянув на лианы. «А если мы отравимся?» — испугалась я. «И ведь хлебала ту воду без задней мысли, даже не догадалась отфильтровать. А если там были паразиты? Мало ли, какая живность водится в том водоеме. Я не слышал, чтобы люди здесь травились водой. Скептически хмыкнул дракон. Ты ведь ничего не ела там, прищурился он. Я отрицательно замотала головой. Не успела хвала динозаврам. Хорошо, удовлетворенно кивнул мужчина и принялся ощупывать каменную стену. Так непривычно видеть его твердо стоящим на ногах. Он все еще бледен, походка не твердая, но уже не заваливается, не несет бред и не сгорает от лихорадки. Но что еще более приятно. Так это то, что он не отпускает скобрезных шуточек обо мне и моем белье. Точнее, о его отсутствии. Что это, забывчивость или джентльменская тактичность? «Может, вернемся? неловко предложила я. «Зачем?» — пространно поинтересовался дракон, даже не оглянувшись на меня. «Тебе нужен отдых», — прямо ответила я. «Ты еле на ногах стоишь. Полчаса назад ты вовсе два ноги переставлял». «У драконов быстрая регенерация», — обронил он странную фразу. Тут я не выдержала и громко фыркнула. «Да, я заметила. Сутки ты был в коме, господин дракон, и едва не отбросил копыта. Если бы не выпил из меня энергию, то я бы сейчас думала, где прикопать твой хладный труп. Но даже после того, как ты закусил мною, тебя приходится на себе таскать. А так, конечно же, регенерация у тебя очень быстрая», — саркастически подытожила я. «Мужчины, как дети, ей-богу!» «Я уже выразил тебе благодарность за твою помощь», — ровным невозмутимым голосом ответил дракон. «И повторяю вновь, спасибо. Я ценю твою жертву и обязательно отблагодарю тебя, когда представится возможность. Но я был в столь плачевном состоянии не потому, что во мне поковырялась зубочистка». При этих словах мой взгляд невольно упал на рану в его спине. Да уж, такой зубочисткой только в зубах у голодона ковыряться. «А почему же тогда ты был таким обессиленным?» — приподняла бровь я. Его слова похожи на глупую браваду. Кого он хочет впечатлить? Меня, человека, который держал его за руку, когда это чудо-юдо пребывало в беспамятстве? «Потому что кто-то забрал мою силу», — вздохнул дракон, будто признался, что его обокрали на рынке. «Кто? Русалки?» — не удержалась я от насмешки. Именно после смешка в моем голосе дракон медленно обернулся, смерил меня взглядом, словно какое-то недоразумение, и вновь повернулся к серой стене. «Демоны, маленькая глупая принцесса», — произнес он. «Демоны». «Когда же они успели?» — поинтересовалась я. Начинаю сомневаться во вменяемости своего соседа. Уж не взбредёт ли ему в голову, что демон — это я? С этими борцами с темными силами всякое может случиться». Оглянуться не успеешь, а он уже спичками щелкает, и костер под тобой поджигает. Думаю, что когда я был в воде, вполне серьезно ответил он. Если бы у меня была магия, я бы не подошел к грани смерти. Сначала меня лишили сил, а затем ранили. Расчет неплохой, это надо признать. Тот, кто это устроил, не учел тебя. Дракон внезапно обернулся и посмотрел на меня с загадочной улыбкой. Ты дала мне силы, поделилась своей энергией. Признаюсь, даже я такого не ожидал. Логичнее было бы ожидать, что ты утопишь меня или добьешь. хохотнул он. «Ну, здесь не поспоришь. После того, как он поступил, настоящая принцесса наверняка желала бы своему похитителю смерти за разлуку с семьей и позор. Я тоже не питаю к дракону нежных привязанностей, но все же смерти ему не желаю, это слишком». «Нужно было тебя убить?» — деловым тоном уточнила я. «Нет», — легко ответил мой собеседник. «Если бы ты убила меня, мои родственники изничтожили бы весь твой род до основания». Прозвучало таким тоном, будто мы говорим о сущем пустяке. «Так что лучше не надо. Это плохая идея», — подмигнул он мне. «Кровная месть?» — сглотнула я вязкую слюну. «Называй так, как тебе удобнее», — лениво поморщился дракон. «Но убийство дракона...» Это страшное преступление. Кара за него полагается столь жестокая, что лишь одному дураку за всю историю хватило ума пойти на этот шаг. «И твои родственники уничтожили весь его род?» — скривилась я. «Он был сиротой», — махнул рукой дракон. «Ну, это, конечно, меняет дело. Я зависла, не понимая до конца, что именно он пытается мне сказать. Дракон ведь запугивал меня и намекал на страшный финал для всей моей семьи» или королевской семьи, тут как посмотреть, но...» Я запуталась. «Ладно, ты права», — хлопнул в ладоши этот странный дракозавр. «Пора возвращаться». Прихрамывая, он развернулся и взглянул на меня. «Пора бы, но у нас нет лодки», — вырвалась у меня. Дракон застыл на секунду с занесенной ногой и вдруг рассмеялся. Таким открытым, приятным, бархатистым смехом, что я смутилась. Но смех резко оборвался и сменился стоном боли. — дракон взялся за плечо. Ему больно. Идем, устало выдохнул он и повел меня сквозь джунгли. Он уверенно двигался вперед большими руками, раздвигая ветки и лианы. Откуда только силы взялись? Если идешь в лес, оставляй засечки на деревьях, посоветовал мой проводник. Это поможет не заблудиться. Но ты не оставляешь засечки. — возразила я, внимательно глядя на стволы деревьев. «Я — это я, а ты — это ты», — выдал дракон глубокомысленную фразу. Все же идет он с трудом, прихрамывая, да и голос звучит ослабленно. Ему наверняка больно, но тем не менее этот мужчина нашел в себе силы отправиться в лес на мои поиски. Всю дорогу до пляжа, которую мы преодолели в молчании, я не могла думать ни о чем другом, кроме как о его поступке. «Зачем ты это сделал?» — не выдержала я, когда мы ступили на белый песок. «Что сделал?» — скривился дракон и заковылял к своей койке, высланной листьями. «Отправился искать меня», — объяснила я. «Тебе плохо, на ногах еле переваливаешься, но решил пойти в лес. Зачем? Может быть, я по нужде отошла?» — предположила я. Дракон ответил не сразу. Сначала он дошел до лодки, улегся в нее. И, закинув руки за голову, протянул. Тебя долго не было. Минут двадцать, не больше, возразила я, неужели для него это много? Четыре часа, твердо ответил дракон. Что? рассмеялась я. Да за такое время! Я перевела взгляд на костер и оторопела. Нет больше никакого костра, одно лишь черное пепелище. Его никто не потушил. Огонь просто сожрал все, до чего смог дотянуться, и погас. Даже дымок не идет. Не поверив дракону, я посмотрела на небо и поняла, что солнце уже прошло зенит и теперь клонится к горизонту.